Нарцисс Золотинкой в серебре Песнь нарцисса в хрустале Свежая-присвежая, нежная-принежная Над цветком наклонишься, нежностью наполнишься. Нельзя быть равнодушным При виде стройного и грациозного нарцисса, Один из видов которого ласково называют поэтическим. Цветет он в марте-апреле и имеет сильный и резкий запах. Большой букет этих цветов в комнате ставить опасно. Он способен вызвать головокружение. Недаром название цветка произошло от греческого слова «наркао», то есть одурманивающий. Лучистый, нежно-белый цветок нарцисса всегда немного склонен набок. и когда растет он у водоема, создается впечатление, что нарцисс любуется своим отражением. В древнегреческой легенде красивый молодой юноша-нарцисс жестоко отверг любовь нимфы. Нимфа от безнадежной страсти иссохла и превратилась в эхо, но перед смертью произнесла проклятие. «Пусть не ответит нарциссу взаимностью», Тот кого он полюбит. В жаркий полдень, изтомлённый зноем молодой нарцисс наклонился попить из ручья и в его светлых струях увидел своё отражение. Никогда раньше не встречал нарцисс подобной красоты и потому потерял покой. Каждое утро он приходил к ручью, погружал свои руки в воду, чтобы обнять того, кого видел, но всё было тщетно. Нарцисс перестал есть, пить, спать, потому что не в силах был отойти от ручья, и таял почти на глазах, пока не исчез бесследно. А на земле, где его видели последний раз, вырос душистый белый цветок холодной красоты. С тех пор мифические богини возмездия, фурии, украшали свои головы венками из нарциссов. Миф о нарциссе – это своего рода приговор индивидуализму, самовлюбленности, созерцательному углублению в собственные переживания, ибо самоценная красота теряет всякий смысл и обречена на кибель. Вот как рассказывает в «Метаморфозах» Публий о виде и назон, о любви нимфы к нарциссу. Нарцисса она, бродящего в чаще пустынной, видит, и вот уж зажглась, и за юношей следует тайна, следует дальше за ним и пылает к огню приближаясь. Так бывает, когда облитый горячий серый факелов смольных концы принимает огонь принесенный. О, как желала не раз приступить к нему с ласковой речью! Нежность прибавить и просьб, но препятствием стала природа. Мальчик, отбившись меж тем от сонмище спутников верных, крикнул: "Здесь кто-нибудь есть?" И "Есть", ответил эхо. Он изумился, кругом глазами обводит и громким голосом кричит сюда: и зовёт зовущего нимфа он оглянулся и вновь никого не приметит значит ты молвит бежишь здесь мы сойдёмся кричит и охотний всего откликаясь этому зову его сойдёмся ответствует эхо собственным нимфа покорно словам и выйди из леса Вот уж руками обнять стремится желанную шею. Он же бежит и бежа от быстрого объятья и удерживой руки лучше умру, говорит, чем тебе на потребу достанусь. Та же в ответ лишь одно: тебе на потребу достанусь. Скрыла лицо от стыда и в пещерах живёт одиноко. От постоянных забот истощается бедное тело. Кожу стянула у ней худоба, телесные соки в воздух ушли, и одни лишь остались голос да кости. Голос живёт, говорят, а кости камнями стали. У разных народов и в разные времена нарцисс пользовался любовью и имел различное значение. Персидский царь Кир называл его созданием красоты, бессмертную усладу. Древний Римляне жёлтыми нарциссами встречали победителей битв. Изображение этого цветка встречается на стенах древней Помпей. У китайцев он обязателен в каждом доме в новогодний праздник, и особенно много нарциссов разводят в Гуанчжоу, Кантоне. где их выращивают в стеклянных чашках, в сыром песке или в залитых водой небольших камешках. В Европу нарцисс попал в 1570 году из Константинополя в качестве подарка одному из английских лордов. И выращивался сначала только в его саду, но потом им увлеклись настолько, что было создано общество любителей нарциссов. В Пруссии нарциссы были символом любви и счастливого брака. Выходившая замуж девушка увозила цветок из родительского дома и ухаживала за ним, чтобы он лучше рос, ибо согласно поверью, от его вида зависело счастье новой семьи. В Швейцарии в празднике нарцисса, в первое воскресенье мая, все здания украшались разноцветными флагами, а с дверей домов и магазинов гирляндами из этих цветов. На улицах и площадях устраивались гулянья. Дикорастущие нарциссы встречаются в Советском Союзе на востоке Закарпатской области, на альпийских лугах, склонах гор и низменностях. Крупные массивы этих цветов можно увидеть на влажной низменности в 200 м над уровнем моря в районе города Хуст. Здесь на 15 гектарах земли на хребте Свидовец растут нарциссы белой и жёлтой окраски. Нарцисс одно из любимых растений садоводов. Выращивают его в открытых грунтах в районах с умеренным и даже холодным климатом, где оно переносит суровые зимы без всякой защиты от морозов. Создано многочисленные сорта его, среди которых имеются виды с крупными розовыми привинчиками, придающими цветку особую прелесть.